Энергичные крики тише, тише раздались с верхних галерей. Увертюра была уже начата, а публика все еще входила. Двери хлопали, опоздавшие заставляли целые ряды вставать со своих мест, чтобы очистить проход. Из коридоров доносились громкие спорящие голоса. Гул от разговоров все усиливался, напоминая чириканье массы беспокойных воробьев перед солнечным закатом. Был полный хаос голов и рук. Одни старались усесться удобнее, Другие все еще стояли, обводя глазами залу. Крики «Садитесь! Садитесь!» Вырывались усиленно из темной глубины портера. По всей зале пробегала лихорадочная дрожь. Наконец-то увидят знаменитую нана которую занимался весь Париж в течение целой недели, желание, становившееся острее в последнюю минуту, все усиливалось в публике раздражаемой ослепительным светом люстры и жаркой атмосферой, отделявшейся от толпы. Однако... Мало-помалу разговоры становились тише, мягче, и только кое-где прорывались гортанные звуки. Среди этого замирающего говора и подавленных вздохов, как будто доносившихся из будуаров и альковов, громко раздавались оживленные звуки вальса, Задорный ритм, которого дразнил слух публики, Как шаловливый смех, Публика уже улыбалась, Клакеры в партере неистово хлопали, Занавес поднялся. — Посмотри, — сказал Ля Флюаз, — В ложе Люси есть кто-то, В ложе, на которую указывал молодой человек, Люси и Каролина занимали передние места, а в глубине виднелись мать Каролины и профиль крупного юноши с роскошными белокурыми волосами, одетого безукоризненно. «Посмотри же», — приставал Лефлуаз, — «там какой-то мужчина». Фошри, наконец, решился навести свой бинокль на указанную ложу, но тотчас же отвернулся. «Да это ля бордет!» — пробормотал он самым спокойным тоном, как будто присутствие этого юноши было чем-то совершенно естественным и незначительным. Сзади их крикнули «Тише!» Они должны были умолкнуть. «Теперь...» Неподвижная тишина охватывала залу. Ряды голов, прямо и внимательно смотрящих, поднимались от портера до амфитеатра. Первый акт белокурой Венеры происходил на Олимпе, на картонном Олимпе с кулисами в виде облаков и троном Юпитера на правой стороне. В первой сцене Ирида и Ганимед с толпой небесных слуг исполняли хор, расставляя седалища для совета богов. Раздались только мерные рукоплескания клакеров. Публика еще ничего не понимала и ждала. Впрочем, «Ля аплодировал Клариссе Бонюс, одной из девочек Борднава, которая играла Ириду в светло-голубом костюме с большим семицветным шарфом вокруг талии. «Ты знаешь, она надевает трико на голое тело, — проговорил Леф-Луаз, обращаясь к Фошрии так громко, чтобы его слышали соседи. — Мы пробовали сегодня утром надеть на рубашку невозможно. Видно в спине и под мышками. В эту минуту легкое волнение пробежало по зале. Роза Миньон в виде Дианы на сцене. У нее не было ни роста, ни фигуры, подходящих к роли. Она была худа и смугла, но со своей милой дурнотой парижского гомена она казалась прелестную насмешкой над богиней, которую играла. Ее входная ария, глупая до уныния, в которой она жаловалась на Марса, собиравшегося ее бросить ради Венеры, была исполнена с такой наивной стыдливостью и в то же время с такими шаловливыми намеками, что публика мгновенно оживилась. Ее муж и Стайнер, сидя рядом в бенуаре, добродушно смеялись. Зала уже вся разразила смехом при появлении прюльера, актера любимого публикой в костюме маскарадного Марса, генерала с гигантским плюмажем и саблей, доходившей до плеч. Диана ему надоела по горло. Она его слишком преследовала. Она кляла следить за ним и выместить ему свою обиду. Дуэт оканчивался комическими руладами, которые прюльер спел очень забавно голосом возбужденного кота. Он смотрел первым любовником, которому улыбается счастье, и самодовольно закатывал глаза возбуждая этим смех женщин в ложах.